Глава 13. Именно это Дэнни и ожидал увидеть Воу Гроуф. Две полицейские машины и белый фургон криминалистов, припаркованные перед его трейлером. Полдюжины его соседи стоят вокруг и наблюдают. Элла Дэвис уже там, вместе с четырьмя полицейскими в форме и двумя криминалистами в белых костюмах, перчатках и бахилах. Дэнни предполагает, что она приехала в трейлерный парк на эвакуаторе, так что соседи тоже это видели. Просто замечательно. По крайней мере, нет Беки, и это утешает. По понедельникам, средам и пятницам она подрабатывает в прачечной Фредди. Ее дочь, Дарла Джин, рисует или читает книгу, пока бэкки опорожняет стиральные и сушильные машины, закидывает грязную одежду и складывает чистую. Но она узнает, думает Дэнни. Кто-нибудь расскажет ей. Возможно, это болтунья Синтия Бэпсон. Хотя трейлер Дэнни не заперт, все ждут Джалберта. Дэвис подходит к машине. Когда Дэнни вылезает с переднего, а не с заднего сиденья, она хмуро смотрит на Джалберта, который только пожимает плечами. Дэвис спрашивает. «Мы найдем там какое-нибудь оружие, мистер Хефлин?» «Никакого больше Дэнни». И она говорит достаточно громко, чтобы услышали окружающие зеваки. Хочет ли Дэвис донести до них, что Дэнни Хефлин подозревается в чем то серьезном, Несомненно. 38 й полуавтоматический в прикроватной тумбочке. Кольт Коммандер. не хочет добавить, что имеет полное право на оружие для самообороны. Его никогда не осуждали за тяжкое преступление, но держит язык за зубами. Он видит Билла Дамфриса, стоящего возле своего трейлера. Мускулистые руки скрещены на груди. Нейтральное выражение лица. не решает Что нужно бы с ним поговорить, когда выпадет такая возможность. Заряжен? Да. Найдем ли мы там наркотики, шприцы или иные принадлежности для употребления наркотиков? Только аспирин. Дэви кивает криминалистам. Они заходят внутрь, неся в руках чемоданы. За ними следуют полицейские с видеокамерой. На нем бахилы и нейтриловые перчатки, но он без комбинезона. Могу я войти внутрь? Спрашивает Дэни. Дэвис мотает головой. «Пусть стоит в дверях и наблюдает», — говорит Джалберт. «Хуже от этого не будет». Дэвис снова хмурится, но дэни уверен, что эти двое уже разыгрывали этот спектакль раньше. Не хороший и плохой полицейский, а агрессивный и снисходительный полицейский. Только дэни сомневается, что Джалберт снисходителен. И Дэвис тоже. дэни поднимается по ступеням. Они сделаны из бетонных блоков, и даже спустя три года он продолжает думать, что его трейлер «Воу гроу это временно, хотя по обе стороны крылечка растут цветы. Дэнни дал Бэки денег на покупку семян, которые они посадили вместе с Дарлой Джин. Он стоит в дверях, наблюдая, как криминалисты осматривают его личное пространство, открывая ящики и шкафчики. Они заглядывают в холодильник, в духовку, в микроволновку на столе. Это приводит Дэнни в бешенство. Он продолжает думать. Вот что ты получаешь за желание помочь. Вот что ты получаешь. Из-за спины Дэнни раздается тихий голос Джалберта. Они оставят расписки на все, что возьмут для анализа. Дэнни вздрагивает. Он не слышал шагов Джалберта. Какой беззвучный, сукин сын. В итоге криминалисты берут только оружие и нож для разделки мяса. Один из них складывает их в пакеты, а другой фотографирует. Видимо... Ведя съемки ей недостаточно. У Дэнни есть три других кухонных ножа, но их они не берут. Он полагает, что их зазубренные лезвия не подходят под раны на теле Ивон Уикер. Дэнни спускается по ступеням. Дэвис и Джалберт склоняются друг к другу. Она что-то шепчет ему, он слушает, не отрывая взгляда Дэнни. Джалберт кивает, что-то бормочет ей в ответ, затем они оба подходят к Дэнни. За ними наблюдают любопытные глаза. Визиты полиции в трейлерный парк обычное дело, но это первый раз, когда они наведываются к Дэнни. Элла Дэвис произносит будничным тоном, словно просто так, между делом: Вы убивали других Дэнни, и вам показалось, что вы перешли через край. Это было чувство вины, а не тягах шумихи. Стало ли уикер той каплей, которая переполнила чашу? Глядя ей прямо в глаза, Дэнни говорит: Я никого не убивал. Дэвис улыбается. «Завтра вам нужно прийти в полицейский участок Маниту. У нас остались еще вопросы. Вас устроит в десять часов». «Именно так я и хотел провести субботнее утро», — думает Дэнни. «Что, если я откажусь?» Дэвис округляет глаза. «Ну, решать вам. Но если вы ничего не делали, кроме сообщения о теле, думаю, вы бы хотели покончить с этим». «Раз и навсегда», — добавляет Джалберт, изображая, будто стряхивает пыль с рук. — В десять часов. Договорились. — Если вы не в курсе, то ваши люди забрали мой грузовик. — Мы пришлем за вами машину, — отвечает Джалберт. — Может, мне стоит взять машину на прокат, а потом прислать вам счет? — Удачи в поисках того, кто согласится его оплатить, — говорит Джалберт. — Бюрократия. Мелькают его зубы обрубки, а затем исчезают. — Но вы можете попробовать. Дэвис говорит. — Не уезжайте сегодня далеко. Можете выехать за город, но не покидайте пределы округа. Она улыбается. Мы будем приглядывать за вами. Не сомневаюсь. Дэнни колеблется, затем говорит: Если вы так поступаете с теми, кто желает добра, то мне бы не хотелось увидеть, что вы делаете с теми, кто желает зла. Мы знаем. С Дэнни хватит. Ни черта вы не знаете, инспектор Дэвис. А теперь убирайтесь. Оба. Дэвис выглядит невозмутимой. Она просто расстегивает молнию на боковом кармане своей сумки и протягивает Дэни визитку. Это мой номер. Я отвечаю днем и ночью. Позвоните, если решите отказаться от утренней беседы. Но я не советую так поступать. Они с Джалбертом садятся в темно-синий седан и едут ко входу в трейлерный парк. Мимо знака сбавьте скорость, мы любим своих детей. Дэнни подходит к Биллу Дамфрису. Какого черта тут произошло? Спрашивает билл Если кратко, то я нашел тело убитой девушки в маленьком городке к северу отсюда, в Ганнеле. Попытался сообщить об этом анонимно. Теперь они думают, что это сделал я. «Господи!» — произносит Билл, качая головой. «Копы!» Звучит ободряюще, и, возможно, сомнения, замеченное Дэнни в глазах Билла, надуманы. Дэнни все равно. Билл три года назад ушел из «Дамфрис Контрактинг», и если кто-то в округе знаком с юристом, то только Билл. Дэнни спрашивает об этом. Билл заглядывает в телефон, и Дэнни узнает имя и номер еще до того, как темный синий седан выезжает на шоссе. Дэнни записывает номер в свой мобильник. «Я удивлен, что они не забрали мой телефон», говорит Дэнни. Оставь я его в бардачке своего грузовика, он бы оказался у них». Билл говорит, что для этого им, скорее всего, потребовался бы отдельный ордер, а затем добавляет «Могут забрать завтра». «На твоем месте я бы избавился от него, если не хочешь, чтобы они увидели то, что им не стоит видеть». «Нет», — отвечает Дэнни, чуть громче, чем нужно. Зеваки продолжают глазеть на него, а дверь его трейлера осталась открытой. Он чувствует себя оскорбленным и говорит себе, что это глупо, но чувство не проходит, потому что это не глупо. «Билли!» Это миссис Дамфрис, стоящая в дверях их двухкомнатного трейлера, самого дорогого в парке. «Иди домой, ужин стынет!» Билл не оборачивается, но показывает Дэнни большой палец, что, по мнению Дэнни, лучше, чем ничего.